Война Спустя месяц после того, как Мехмед-Паша отбыл на Крит, оттуда пришло подробное донесение. На этот раз почту разбирал султан Ибрагим лично. Он сидел в своих покоях, облокотившись на мягкие подушки, а Исмаил читал ему послание с Крита. Юсуф-Паша сообщает повелитель, что крепость Конея по-прежнему неприступна. Провидитор Крита отправил в Канею на помощь осажденным 500 своих солдат. Они пытались снять осаду, но Юсуф-Паша с честью выдержал этот бой. Потом осажденные попытались прорвать осаду изнутри, и более чем 100 воинов совершили ночную вылазку. Юсуф-Паша достойно отбивает все атаки, повелитель. «Но крепость так и не взята». «Я уже говорил, что в Канее высокие бастионы. Мы можем осаждать ее не один месяц». «Что?» Ибрагим резко встал. «Я требую, чтобы Конея была взята немедленно». «Для этого одного желания мало, повелитель». Приблизился к нему Исмаил и стал говорить тише. «Нужно действовать». «Что ты предлагаешь?» Исподлобья посмотрел на него по Надо поднять дух осаждающих, послать им и Юсуф-паше богатые дары и также донести до него план, как взять Канею. — Что за план? — подозрительно спросил султан. — Я долго думал над этим. Раз стены Канеи высоки, надо и нам сделать насыпь, привести отовсюду побольше земли и насыпать перед стенами крепости высокий вал для наших пушек и с этого земляного вала открыть огонь. — Ты сам это придумал. Я просто много читал, повелитель, об осадах крепостей. Как только узнал, что вы собираетесь осадить Кандию, пошел в библиотеку. Но Кандия — это твердыня, и сначала надо к ней подобраться. Придумать способ, как малой кровью брать такие неприступные крепости. Можно также сделать подкоп, помимо насыпи, и заложить туда пороховой заряд. Такая тактика приносит успех, как пишут в военных мемуарах. Юсуф-паша хороший полководец, но он не торопится, так же, как и Мехмед-паша, который давно уже прибыл на Крит. Позвольте мне поторопить их, повелитель. Ты хочешь поехать на Крит? Каждый, кто хочет стать пашой, должен пройти через войну. Пашой? Ты? Ты? — Я буду военачальником не хуже, чем ваши благородные родственники, повелитель. Позвольте мне доказать это. — Ты слишком уж молод, — проворчал Ибрагим. — Ваш отец, султан Ахмед, умер, когда ему было двадцать семь лет, оставшись тем не менее величайшим правителем в истории Османской империи, — льстиво сказал Исмаил. — Разве молодость была ему помехой, когда он в тринадцать лет взошел на трон? «Ну, что скажет Валиде, если мой хранитель покоев вдруг отправится на Крит?» С сомнением спросил Падишах. «Разве Османской империей командует женщина?» С презрением сказал Исмаил. «Даже если она ваша мать». «Ты прав. Дело Валиде — это управлять моим гаремом. А что касается войны, то османский султан — это я. Поезжай на Крит, Исмаил». Сделай, как я сказал. Отвези Юсуф-Паше и его воинам богатые дары и вели ему сделать насыпь перед стенами крепости. Я покажу проклятым венецианцам, кто хозяин на Средиземном море. Эта война принесет мне славу. Как и все эгоистичные правители, удачные мысли своих подданных султан Ибрагим присваивал себе. Исмаил не возражал. Ему главное было отправиться на Крит и не допустить, чтобы жених Фатьмы когда-нибудь вернулся в столицу, а он еще успеет проявить себя. Эта война обещает быть долгой. Осада столицы Крита Кандии вошла в историю войн как самая долгая и изнурительная осада. Она длилась 22 года.